16 августа 1929 года Элеонора Прей писала в Шанхай свои заловки. Сари Смит, что еще пара их друзей, собирается покинуть Владивосток. Обе женщины прекрасно осознавали, что для многих иностранцев, живших здесь в свое время, город был своего рода перевалочным пунктом или на пути в Сибирь за ее природными богатствами, или из Сибири домой через Китай и Японию, а также ступенькой в продвижении по служебной лестнице в международных корпорациях, налаживавших торговлю с Россией. Хотя госпожа Прей часто скучала по тем, кто уехал, и вела со многими из них оживленную переписку, в тот день она написала и о своих противоречивых чувствах. «Иногда я просто жажду убраться отсюда и покончить со всеми заботами и неприятностями повседневной жизни. Но в глубине души я знаю, что нигде мне не будет так хорошо, как в этом неухоженном, но прекрасном месте, ибо именно здесь прошла лучшая часть моей жизни». Элеонора любила этот город и свою жизнь в нем, и она сохраняла ему верность так, как гласит брачная клятва, в хорошем и плохом. Тесное сплетение моря с возвышенностями образует эффектный естественный рельеф Владивостока. Особую важность представляет собой его гавань, бухта Золотой Рог, имеющая необычную г-образную форму. С юга она защищена массивным островом Русским, который подпирает вытянутую кривым зубцом бухту, словно старинный замок. К западу от бухты Золотой Рог, за полуостровом Гершельда, блестит на солнце Большой залив Амурский, а восточная часть города омывается водами Уссурийского залива. Конусообразные холмы, сопки, поднимающиеся в северном от кромки воды направлении, некогда были покрыты лесами, где произрастали растения и обитали животные, характерные как для южных, так и для северных климатических поясов. Сосны и рябина пышно росли рядом с маньчжурским орехом и женьшенем, а медведи и изюбри бродили рядом с тиграми и свисавшими с деревьев, подобно лианам, змеями. Природа здесь получила необычное развитие вследствие того, что ледник не дошел до этой части света, и столь различные виды продолжают сосуществовать и в соседних сибирских лесах, тайге, которая сделалась общей средой обитания противоположностей, областью их переплетения. На приезжих всегда производит впечатление контрастный характер региона, который выражается в этих, казалось бы, немыслимых сочетаниях, и можно смело утверждать, что он является собой образец прагматизма «инь-ян», двух противостоящих друг другу сил, создающих вместе естественное, хоть и неожиданное равновесие. Панорама Владивостока, восходящего уступами к северу от бухты Золотой Рог, открывает нам созданные руками человека объекты, вид которых весьма впечатляет. На старых фотографиях видны знаменитое здание вокзала и чудесный особняк семей Бринеров в западной части города, построенный в стиле модерн на склоне Тигровой сопки. В самом центре фотографии виден оживленный рынок, на том месте, которое в наши дни является центральной площадью. Рядом – внушительное здание магазина «Кунст» и «Альберс», а чуть восточнее – дом адмирала, Николаевская триумфальная арка и Успенский собор. В конце своего пребывания во Владивостоке Элеонора Прей вспоминала этот вид с моря с нежностью и ностальгией. «Сегодня 36 лет с того дня, как я приехала во Владивосток. И я помню, как я спросила у Чарли, увидав прежний кунсты Альберс, что это за здание, и была совершенно разочарована тем, что это всего лишь торговый дом, в то время как он выглядел как дворец». Если внимательно рассмотреть старые фотографии, то можно различить и дом Смитов с большой верандой на втором этаже. Он расположен чуть северо-восточнее от Кунста и Альберса на склоне Алексеевской сопки. Перед ним с 1899 года возвышается импозантное здание почтово-телеграфной конторы на улице светланской У каждой исторической эпохи свои предпочтения, зачастую узкополитического свойства, и они сильно изменили вид города. Успенский собор был варварски снесен в 1938 году, а в общей панораме Владивостока стали доминировать современные постройки – стандартные, нередко безликие и обезличенные высотки. Но в то время, как градостроительный проект «Большой Владивосток» в 50-60-е годы XX -го века предусматривал массовое строительство из сборных панелей однотипных жилых домов, прилагались все-таки усилия к тому, чтобы придать железобетону вид сопок и создать эффект амфитеатра, своего рода гигантскую лестницу, на которой линии домов будут чередоваться с линиями зелени. Многие из этих расположенных на террасах домов смотрятся так, словно они спускаются каскадами, не спадают по склонам сопок. Мало кого виды Владивостока могут оставить равнодушными. Когда Антон Павлович Чехов, возвращаясь в Москву с Сахалином, посетил город осенью 1890 года, он восхищался им так же, как и Фредерик Прей несколько лет спустя. Элеонора Прей писала, «Фред только что взбежал наверх, чтобы я посмотрела из окна. В бухте плавало три кита, и было так интересно наблюдать за ними». Фритьёв Нансен, норвежский учёный-исследователь, в 1913 году нашёл Владивостокский пейзаж с его сочетанием моря и сопок, живописным и сравнил город с Неаполем. Многие жители города считали прогулки по центру Владивостока настоящими праздниками по ощущениям. Одна статья была названа просто и выразительно, слушая город. А один бывший морской капитан так описывал свое прямо-таки лирическое отношение к нему. Вы можете слышать ритмы времени через звуки рынд и гудки пароходов. И если прикоснетесь к старым кирпичам, то почувствуете теплоту прошлых эпох. Элеонор Упрей тоже воодушевляла чувственность видов и звуков Владивостока. Сигналы труп, доносившиеся на закате с кораблей в бухте перед исполнением гимна, фрагменты из русских опер, исполнявшиеся юношей в соседнем доме «Пока будет достаточно тепло, чтобы держать окна открытыми, я буду этим наслаждаться», или же с полох ярких красок на фоне серого неба, от слепящей красноты клубники, которую китайцы несут по светланской в ящиках, висящих на жердях, концы которых лежат у них на плечах. Особый восторг вызывает у нее закат солнца, который в этих местах принимает фантастический вид. Однажды осенью, когда на склоне дня она спешила к своей приятельнице, ей пришлось остановиться, чтобы вобрать в себя потрясающую картину. На западе, над тигровой сопкой, висело тёмное густое кучевое облако, сквозь которое светило тёмно-красным шаром солнца. Оно отражалось в заливе, точно заривали снова пожаром пробивавшаяся сквозь дым. На востоке полная круглая луна, бледная, как серебро, Весело на таком же расстоянии над горизонтом, что и солнце, а чуть дальше к югу возносились кресты собора на фоне освещенного солнцем голубого неба. Несмотря на красоту и исторический интерес, который вызывают городские постройки центра Владивостока, приезжим зачастую бывало не так-то легко свыкнуться с теми контрастами здешней жизни, на которые порою жаловались и сами жители. Кругом было море, а в городе не было муниципальной системы водоснабжения. Были хорошие врачи, но больничные условия были никчемными. Добровольные пожарные бригады щеголяли причудливой униформой, но не отличались ни быстротой, ни навыком в работе. Представление о городе как о крепости отталкивало многих европейцев, которые, усвоив этот факт, уже не могли увидеть в Владивостоке ничего вдохновляющее. Это пустынное место, раздавленное ограничениями военного порядка, с военными тайнами, запутанными в склоны сопок, а потом еще и погода, не просто непредсказуемая, а прямо-таки какая-то шиворот на выворот. Вот что писал в конце июля 1913 года своему отцу один австралийский предприниматель. «Прошла уже половина лета, но лета до сих пор нет. Солнце только дней 5, а все остальное время на протяжении последних двух с лишним месяцев был дождь, дождь, дождь, и черт бы его побрал туман, туман, туман». Хотя Элеонора Прэй тоже иногда сетовала на эти явления, она принимала их как неотъемлемую часть владивостокской специфики. Свойственные Владивостоку контрасты завораживали ее. Хотя город и был основан как военный форпост, он сделался еще и конечным пунктом Транссибирской железнодорожной магистрали, построенный для того, чтобы защищать Россию от вторжений, он же открывал и путь в страну. Другими словами, Владивосток был воротами страны, сделанными основательно, но лишь слегка, и поэтому крайне заманчиво приоткрытыми. Для госпожи Прей этот дуалистический характер города сделался воплощением многогранности самой жизни, а его контрастная составляющая выражением большого и жизнеутверждающего целого.